то из этих двоих гляв. Стало общим местом разъяснить, что, конечно же, не мог огромный русский народ поддаться пропаганде евреев. Вовсе она ясное дело не была еврейской. Это всё русские придумали, чтобы снять с себя ответственность и лишний раз пнуть бедных евреичиков. Вот и господин Маркиш крайне разгневан мыслями Солженицына. За 500 страниц, 200 лет вместе вырисовывается жуткая картина противоборства двух богатых, двух гляфов. Преимущество, стыдно сказать, на стороне еврейского Голиафа. В этом уверенном размещении на одной исторической доске великого русского народа и еврейского национального меньшинства первая и главная ошибка Солженицына – слишком уж неравнозначные величины. Давид Маркиш так сердится, ему так важно отвести от соплеменников обвинения, что он даже употребил вообще-то ненавистные для многих евреев слова «национальное меньшинство». Меньшинство – то меньшинство, но давайте немного посчитаем. В 1880 году из примерно 65 миллионов русских людей всего один миллион – дворяне, примерно 800 тысяч – священники и 1300 тысяч – разночинцы и интеллигенция. Эти 3-3,5 миллиона людей и есть весь образованный слой всего русского народа – русские европейцы. Даже в этом слое, особенно в быстро растущей интеллигенции, множество людей образованы, даже элементарно грамотны – в первом-втором поколении. К 1914 году число интеллигентов выросло вдвое. Теперь русских европейцев уже примерно 5 млн человек. 60 млн из 65 млн человек русской России неграмотно. Евреев в 1880 году проживает в империи порядка 4 млн человек. В 1914 году больше пяти. И все эти 4 или 5 млн человек составлявших еврейскую Россию грамотны поголовно, грамотны всю историю своего народа, и еврейские европейцы, и еврей туземцы. Даже одесские грузчики, биндюжники в порту, между тасканием мешков могут беседовать на интеллектуальные темы и знают два-три языка: родной идиш, русский это уж точно, да ещё очень часто иврит, польский или французский. Далее, далеко не все из этих 3-5 млн образованных русских Активны и считают, что знание – сила. В среде и провинциального дворянства, и провинциальных духовных лиц встречаются жутчайшие типы – чеховские печенеги. Если в мальчика с детства вбили французские геометрию, не факт, что он будет ими пользоваться. Потому что розги применяют и в русских семьях. А вот религиозной ценностью знания является не для всех. Далеко не все, кого обстоятельства возвысили в этой жизни, так уж ценят науку и знание. Многие священники даже всерьез говорят об их незначительности и о стяжании духовных богатств через умерщвление плоти, изуверские подвиги в духе толстовского отца Сергия. Уж, конечно, не им противостоять интеллектуальной агрессии иной России, не русской. Евреи очень стремятся к образованию, благотворят науку, ценят ум и всячески поддерживают умников. Этим отличаются все 4 или 5 миллионов евреев, живущих в Российской империи. И третье. В революции из русских даже к 1914 году по самому оптимистическому расчёту 1.100 человек. Из евреев несравненно больше. Так стоит хоть немного посчитать, и тут же исчезает доверие к лумливым рассуждениям господина Маркиша. В начале XX века сошлись в борьбе даже не два гиафа, тут всё несравненно серьёзней. Совсем не очевидно, что русская Россия вообще способна играть роль гиафа. В этой роли, оказывается, уже еврейская Россия, а Русская Россия скукоживается до совершенно карликового размера. Ох, не случайно у Булгакова провокатор наускивающий Шарикова на Филиппа Филипповича носит еврейскую фамилию Швондер. Ох, до да чего не случайно.